Практика двенадцатая. Учимся любить и быть любимыми, а заодно и дружить. Совет от поэта и, возможно, стойка Степана Щипачева. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Любовь — чувство естественное. Любовь свойственна человеку как существу, обладающему разумом. Что бы там ни говорили поэты с писателями, любовь разума не затмевает и не лишает нас его совсем. Она всего лишь производит переоценку ценностей и расставляет их по новому ранжиру. Вы готовились к ответственному соревнованию, защите диплома, сдаче проекта, путешествию на край света, но вдруг вас угораздило влюбиться, и теперь главным для вас стало общение с предметом вашей любви и обретение взаимности. Правильно ли это? Ведь еще вчера... Древние стоики, а также и киники относили любовь к категории безразличного, то есть к тому, что не является добродетелью или пороком, точнее к предпочтительному безразличному, то есть к тому, что способствует гармонии с природой, что соответствует природе. Безразличное, говорится стоиками, в двояком смысле объясняет историк философии Диоген Лаэртский, живший не совсем понятно когда, но во всяком случае позже эпиктета. Во-первых, это все, что не содействует ни счастью, ни несчастью, например, богатство, слава, здоровье, сила и тому подобное. В самом деле можно быть счастливыми без них, хотя все они могут быть использованы и во благо, и во зло. А во-вторых, Безразличное – это все, что не возбуждает в нас ни склонности, ни отвращения. Например, четное или нечетное число волос на голове, согнутый или вытянутый палец. О безразличном в первом значении, так сказать, нельзя. Оно всегда возбуждает в нас или склонность, или отвращение. В соответствии с этим безразличное первого рода или избирается, или отвергается – тогда как безразличные второго рода одинаково и для избирания, и для избегания. Таким образом, среди предметов безразличных одни бывают предпочтительны, другие – избегаемы. Предпочтительные – это те, которые имеют ценность. Избегаемые – это те, которые не имеют ценности. Примечание. Диоген Лаерцкий О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. В переводе М.Л. Гаспарова. Мы вкладываем в понятие «любовь» и «любовь к спутнику жизни», и «любовь к родителям», и «любовь к родному краю», и много чего еще. А вот древние греки четко отделяли одно от другого, различая четыре разновидности любви – Эрос, Агапе, Филея и Старге. Эрос обусловлен сексуальным влечением и стремится к получению чувственных наслаждений. Но не все так просто. Давайте обратимся к Платону, который в своем произведении «Пир» объясняет, каким должен быть настоящий Эрос с точки зрения мудреца и к чему он должен вести человека. Кто хочет избрать верный путь ко всему этому, должен начать с устремления к прекрасным телам в молодости. Если ему укажут верную дорогу, он полюбит сначала одно какое-то тело и родит в нем прекрасные мысли – а потом поймет, что красота одного тела родственна красоте любого другого, и что если стремиться к идее прекрасного, то нелепо думать, будто красота у всех тел не одна и та же. Поняв это, он станет любить все прекрасные тела, а к тому одному охладеет, ибо сочтет такую чрезмерную любовь ничтожной и мелкой. После этого он начнет ценить красоту души выше, чем красоту тела, и если ему попадется человек хорошей души, но не такой уж цветущий, он будет вполне доволен, полюбит его и станет заботиться о нем, стараясь родить такие суждения, которые делают юношей лучше, благодаря чему невольно постигнет красоту нравов и обычаев и, увидев, что все это прекрасное родственно между собой, будет считать красоту тела чем-то ничтожным. От нравов он должен перейти к наукам, чтобы увидеть красоту наук и, стремясь к красоте уже во всем ее многообразии, не быть больше ничтожным и жалким рабом чьей-либо привлекательности, плененным красотой одного какого-то мальчишки, человека или характера, а повернуть к открытому морю красоты и, созерцая его в неуклонном стремлении к мудрости, обильно рождать великолепные речи и мысли – пока, наконец, набравшись тут сил и усовершенствовавшись, он не узрит того единственного знания, которое касается прекрасного, и вот какого прекрасного. Кто, наставляемый на пути любви, будет в правильном порядке созерцать прекрасное, тот, достигнув конца этого пути, вдруг увидит нечто удивительно прекрасное по природе, то самое, ради чего и были предприняты все предшествующие труды. Прекрасное это предстанет ему не в виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или знания, ни в чем-то другом, а само по себе, всегда в самом себе, единообразное. Вот каким путем нужно идти в любви, самому или под чьим-то руководством, Начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх, от одного прекрасного тела к двум, от двух ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений к тому, которое есть учение о самом прекрасном, и не познаешь, наконец, что же это прекрасное. Примечание. Платон – пир. В переводе И.Д. Городецкого. Не надо понимать слова «от одного прекрасного тела к двум, от двух ко всем», как призыв к бесконечной смене сексуальных партнеров. Платон призывает не к распутству, а к обобщению, к переходу от прекрасного скрытого в одном человеке, к умению видеть красоту всего сущего и наслаждаться ею, Эрос по Платону – это путь к наслаждению красотой, а не физиология в ее чистом виде. Какой нам с вами от этого может быть практический толк? Толк обязательно должен быть, ведь эта аудиокнига имеет сугубо практическую направленность, представляя собой руководство к действию. А толк вот какой. Учитесь отделять физиологию от подлинного влечения от того, что принято называть настоящей любовью. «Легко сказать, трудно сделать», — подумали сейчас некоторые читатели, вспомнив примеры из собственной жизни, когда то, что сначала казалось любовью всей жизни, быстро проходило, и хорошо, если без негативных последствий. Бытует мнение, будто бы отделить настоящее чувство от того, что только кажется любовью, может только время. Поживем, увидим, иначе как. Но на самом деле в своих чувствах можно разобраться сразу же, если подвергнуть их анализу. Прежде всего нужно понять, на каком месте стоит у вас сексуальное увлечение к предмету вашего обожания. На первом, втором и третьем сразу? Или делит первое место с радостью обычного общения с любимым человеком? Или может вообще стоит на третьем после общения и какого-либо совместного увлечения? Попробуйте воздержаться на некоторое время – допустим, на неделю или две, от секса, и оцените свое состояние. Встречи без секса не доставляют вам радости? Вы думаете только о том, как бы хорошо было бы сейчас оказаться в постели? Или же общение радует вас не меньше, чем секс? Можете ли вы предпочесть романтическую прогулку при луне или вздохи на скамейке сексу? Привлекает ли вас внутренняя красота объекта обожания, или же только внешняя? Что наполняет вашу жизнь радостью? Мысли о существовании любимого человека или мысли о предстоящем сексе? Поймите правильно: никто не призывает вас сводить все романтические, так сказать, отношения к настоящей любви. Отнюдь. Если вам хочется не родства душ, а яркого секса и ваш партнер готов вам это дать, то наслаждайтесь на здоровье. Речь идет о том, чтобы научиться разбираться в своих чувствах для выстраивания правильной стратегии отношений. Это очень важно, уберегает как от разочарований, так и от материальных потерь. Вспомним к месту одной из главных московских страшилок, которую самые заботливые из матерей начинают рассказывать своим детям еще в дошкольном возрасте. Москвич влюбился в провинциалку, женился и прописал ее в свою квартиру, а она вскоре с ним развелась и половину квартиры оттяпала. Бывает, что разводится и не вскоре, а лет через двадцать. Но такой вариант еще хуже. Появляется ощущение, будто многие годы потрачены напрасно. Короче говоря, правильная стратегия отношений – наше все. Настоящая любовь состоит не из одного лишь эроса. К ней непременно должно добавляться агапе бескорыстная, жертвенная любовь, побуждающая вас сделать все возможное для блага любимого человека, стать ему опорой в жизни и тому подобное. В широком смысле добродетельный стоик должен испытывать агапы ко всем достойным людям. В этом стоицизм отличается от христианства, которое призывает любить всех и достойных и недостойных, Богу решать и судить, кто чего достоин, а дело человека любить ближнего своего. Задайте себе вопрос, хочется ли вам стать опорой вашего объекта? Хочется ли вам помогать ему просто так, а не в качестве благодарности за секс? Не придумывайте агапы, а попробуйте объективно разобраться в его наличии или отсутствии. Ну и конечно же, не забывайте о негативной визуализации, этой основе всех стоических основ. Думайте о том, что по каким-то причинам, касающимся состояния здоровья, секс с любимым человеком стал невозможным. Постарайтесь оценить, насколько неблагоприятной кажется вам такая ситуация. Подумайте и о смерти любимого человека. Попробуйте взвесить, то есть оценить условный осадок, вызванный каждой из представленных ситуаций. В каком случае он кажется больше?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 Поэтому все, что представляется ему препятствием к этому, будь то брат, будь отец, будь чада, будь любимый, будь любящий, оно ненавидит, обвиняет, проклинает. Примечания. Беседы. Книга 2. Глава 22. О дружбе. Что за мизантропические настроения? Мудрый эпиктет точно сказал такое? Или ему приписали чужие слова? Из чего бы вдруг мы перескочили с любви на дружбу? Ведь мы еще не до конца разобрались с любовью. Дело в том, что древние греки считали дружбу между людьми одним из проявлений любви, ее третьей разновидностью, которая называлась филией. На русский язык, правда, не совсем точно, филию можно перевести как приязнь. И то, что Эпиктет или кто-то другой из античных мудрецов говорил о филии, можно спокойно отнести и к Эросу, и к Агапе, и к четвертой разновидности любви, называемой сторге. Сторге – это предопределенная любовь, которую мы не выбираем. Примером сторге может служить любовь между детьми и родителями, любовь к родному краю. Если все футбольные болельщики вашего города болеют за одну футбольную команду, как, например, питерцы за «Зенит», а волгоградцы за «Рутер», то это тоже сторге. Ведь любовь к команде досталась им по месту проживания. Что же касается мизантропии, которой у эпиктета не было и в помине, то все приведенное выше относилось к немудрецам, к людям, которые не могут любить, поскольку не знают, как это нужно делать правильно. По эпиктету умеет любить лишь тот, кто сведущ в благе, то есть только мудрый человек, который не отделяет пользу, от любви к родным, друзьям, отечеству. Если же пользу отделить, то есть рассматривать в чистом виде, без учета вашего отношения к людям, то она неизбежно будет перевешивать, говорит Эпиктет. Очень хорошей лакмусовой бумажкой, позволяющей проверить глубину взаимных чувств, является конфликт интересов. Такую ситуацию можно создать искусственно, Разумеется, так, чтобы она при этом выглядела абсолютно естественной. Конфликт интересов поможет не только проявить истинные чувства вашего партнера по отношению к вам, но и ваши чувства по отношению к нему. Некоторые читатели могут сейчас возмущенно заметить, что когда любят, проверок не устраивают, а доверяют любимому человеку безгранично но позвольте, мы далеко не всегда можем разобраться в своих собственных чувствах, и сейчас как раз ведем разговор об этом. Как мы можем быть уверенными в том, что нам полностью открыты мысли и чувства другого человека, пусть даже и самого лучшего, самого близкого нам человека на планете? Среди героев сериала «Белый лотос» строго 18+ премьера которого состоялась летом 2021 года, есть молодожены Шейн и Рейчел. В начале первой серии у них все хорошо, но после того, как Шейна замыкает на том, что вместо оплаченного номера для молодоженов им дали другой номер, тоже, кстати говоря, весьма роскошный, отношения между ним и Рейчел начинают стремительно рушиться. А ведь счастье казалось таким возможным и близким, но муж, за которого Рэйчел выходила по любви, оказался мелочным занудой, домашним тираном с задатками абьюзера и в дополнение ко всему еще и маменькиным сынком. Вот почему бы ей не разглядеть это недели раньше, еще до свадьбы, в рамках стоического познания окружающего мира и населяющих его людей? Мы не можем управлять другими людьми, Но мы можем и должны их изучать, чтобы отделять добродетельных от недобродетельных со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот еще один отрывок из беседы Пиктета, в котором говорится, что в суждении о ближних нельзя полагаться на время вашего знакомства, нужно смотреть глубже. «Но он столько времени заботился обо мне и, оказывается, не любил меня».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 Царь Аргаса Амфиарай, мифологический персонаж, обладавший даром предвидеть будущее, узнал, что все участники войны против Фив погибнут, и потому не хотел принимать участие в этом походе. Организатор похода Пыленик, претендовавший на фиванский престол, подкупил жену Амфиарая Эрифилу ожерельем, чтобы та уговорила мужа отправиться в поход на Фивы. Но между ними оказалось ожерелье. А что такое ожерелье? Мнение о таких вещах, именно оно вызвало звериность, именно оно разрушало дружбу, не позволяло жене быть супругой, матери – матерью. Примечание. Книга 2, глава 22. О дружбе. Пора подводить итоги. Первое. Будьте критичны даже к тем, кого вы любите. Розовые очки рисуют нам упоительные в своей духоподъемности картины, но рано или поздно вам придется снять эти замечательные очки, и тогда вы можете сильно расстроиться по причине конфликта реального с идеальным. Второе. Доверяя человеку, не мешает и проверить его, чтобы узнать, каковы его истинные чувства. Честного, добродетельного человека проверки не оскорбляют, а если он вдобавок еще и мудр, то будет понимать их необходимость. Вас лично проверки не унижают и не пятнают, поскольку вы предпринимаете их с благими намерениями и с благородной познавательной целью. Если бы Амфиарай еще доженить бы на Эрисфиле узнал ее крыстолюбии, то он мог бы прожить и дольше, хотя, конечно, странный какой-то получается провидец. Исходы войн он видит, а в характере собственной жены совершенно не разбирается. Третье. В своих собственных чувствах следует разобраться в первую очередь. Именно разобраться, а не прокручивать в уме сформировавшееся идеализированное представление. С любовью мы закончили. Теперь поговорим о дружбе. По Демокриту, который не был стоиком, но считается одним из основателей материалистической философии и хотя бы на этом основании заслуживает нашего внимания, ценность имеет только разумная дружба. «Дружба одного разумного человека дороже дружбы всех неразумных», утверждает Демокрит. Платон ставил дружбу выше прочих присущих человеку чувств, и отличал ее от простого товарищества, которое лишено душевных движений, присущих дружбе. Смысл и ценность дружбы заключается в общении друзей, проникнутом доверием и искренностью. Польза – это не главное. Польза представляет собой второстепенный продукт дружбы, а не основную ее цель и не главную ценность. Обратите внимание на то, что мы сейчас говорим о взглядах древних мудрецов на дружбу не для общего развития, а с практической целью, для того, чтобы вы произвели перерегистрацию вашего окружения, сформировали правильное представление о ваших отношениях с людьми и расставили бы все по своим местам. Так в вашей жизни будет меньше беспокойства. Не пытались ли люди, считавшиеся вашими друзьями, манипулировать вами в ключе «Если ты мой друг, ты должен мне помочь». Явно пытались. Через это проходят все, и начинается подобное манипулирование еще в школе, если не в детском саду. Иногда используется более жесткий ключ «Если ты мне не поможешь, между нами все будет кончено». Большинству людей при подобном давлении становится неловко. «Надо бы помочь другу, ведь дружба – святое», – думают они, «идут навстречу манипулятору, вместо того, чтобы послать его к любым чертям с матерями», – как выражался Владимир Маяковский. «Истинная дружба не предполагает извлечения пользы. Польза может быть вторичным или, скорее, побочным продуктом дружбы, а может и не быть». Так что если кто-то использует дружеские отношения для давления на вас, манипулирования вами, то никакой он вам не друг, а подлый манипулятор и бессовестный интриган. Шлите его подальше и при этом не переживайте по поводу собственного несовершенства, а радуйтесь тому, что наконец-то сумели создать истинное представление о человеке. Это первое. И второе. Любой умный человек, и не обязательно стоек, должен понимать, что мы не можем и не вправе навязывать свою волю другим людям. Почему ваш друг решил, что вы должны ему помочь? На каком основании он этого требует? Да он не только подлый манипулятор, но еще и полный дурак. И как вы раньше этого не разглядели? Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Среди наследия Аристотеля есть этический трактат Никомахова «Этика», который считается одной из главных работ этого великого ученого древности. Помимо прочего, в нем говорится о дружбе, которую Аристотель считает чувством глубоко бескорыстным, основанным на привязанности и взаимном расположении. По большому счету от друга требуется только одно – отвечать взаимностью на ваш душевный порыв Они не одалживать вам по первому требованию крупные суммы, заботиться о ваших котиках и бобиках во время вашего отпуска, делать за бесплатный ремонт в вашей квартире, выступать в роли вашего личного шофера и тому подобное. Аристотель различает три вида дружбы. Дружбу, основанную на добродетели, это дружба высшей категории, Дружбу, преследующую взаимное удовольствие, например, совместную игру в теннис или шахматы, и дружбу, основанную на взаимной пользе. Две последние разновидности не могут сравниваться с добродетельной дружбой, поскольку в их основе лежит польза, то есть корысть. В этих отношениях люди ценят не друг друга, а только ту пользу удовольствия, которую получают от отношений. Важно понимать, что дружба, основанная на добродетели, тоже может приносить пользу, но в этом случае польза не является обязательным условием. Заведите у себя в голове три полочки. Добродетельная дружба, дружба ради выгоды и дружба для удовольствия. Расставьте по ним своих друзей, и дружба больше никогда не станет инструментом для манипулирования вами. Обязательства перед друзьями могут возникать только в рамках дружбы ради выгоды, и они должны быть адекватными. Например, если ваш выгодный друг несколько раз одалживал вам относительно небольшие суммы, допустим, в пределах 3-5 тысяч рублей, то он не вправе требовать от вас 100 займа. А вы вправе ответить, что можете одолжить ему максимум 10 тысяч, и никто вас за это, и в первую очередь вы сами, упрекнуть не сможет. К какому типу не относилась бы ваша дружба, она в любом случае должна быть основана на справедливости, равенстве обязательств. Быть другом для многих при совершенной дружбе невозможно, так же, как быть влюбленным во многих одновременно. Влюбленность, похожа на чрезмерную дружбу, является чем-то таким, что по своей природе Обращено на одного. Многим одновременно трудно быть подходящим для одного и того же человека. И, вероятно, трудно, чтобы многие были добродетельными. Нужно ведь приобрести опыт и сблизиться, что трудно в высшей степени, если друзей много. А нравиться многим, принося им пользу или удовольствие, можно. Ибо таких, ищущих выгоды и удовольствий, много а оказывание услуг не требует долгого срока. Примечание. Аристотель Никомахова «Этика» в переводе Н.В. Брагинской. Пишет Аристотель. Что полезного мы можем извлечь для себя из того, что отношения, основанные на взаимной выгоде, Аристотель называет дружбой, а не товариществом или как-то иначе. Полезный совет читается здесь, что называется, между строк. Старайтесь придавать отношениям, основанным на взаимной выгоде, характер дружеских. Поздравляйте ваших партнеров с праздниками, ходите друг к другу в гости и тому подобное. Это поможет сделать ваши отношения более продуктивными, более полезными. Стойки же никогда не забывают о своей пользе, они просто не ставят ее выше спокойствия. Из всего, что дает мудрость для счастья всей жизни, «Величайшее — это обретение дружбы», — учит Эпикур. То же самое убеждение, которое внушило нам бодрость, что зло не вечно и недлительно, усмотрело и то, что в наших ограниченных обстоятельствах дружба надежнее всего. Примечание. Эпикур — главные мысли. В переводе М.Л. Гаспарова. Попробуйте изложить сказанное Эпикуром в лаконичном стиле малых жанров русского фольклора что у вас получилось? Правильный ответ. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Но при этом мы держим в уме Аристотелевское. Быть другом для многих при совершенной дружбе невозможно. Где истина? Как всегда, где-то там, посередине.